Та кровь, что пролита недаром в сорокалетний этот срок, Нет, ни не сякла вешним паром, и не ушла она в песок, Не затвердела год от года, не запеклась еще она. Та кровь подвижника народа, свежа, красна и солона. Ей недовольно стать зеленой в лугах травой, в садах листвой, Она живой, нерастворенный, Горит, как пламень заревой, Стучит в сердца, владеет нами, Не отпуская ни на час, Чтоб наших жертв, святая память, В пути не покидала нас, Чтоб нам, внимая славословию И в праздник нынешних побед, Не забывать, что этой кровью Дымится наш вчерашний след, И знать, что к бою правомочно она призвать нас вновь и вновь, как говорится, дело прочно, когда под ним струится кровь.